Глава шестнадцатая. То, что я увидел с холма, не было военным лагерем. Посередине сооружено нечто вроде убежища, не на день, ни на неделю, а, по крайней мере, на сезон, обнесенного частоколом. Несколько бревен валялось рядом, ограду достраивали. В загоне я насчитал около двадцати лошадей. Теперь к ним присоединился и мой скакун. Остальные лошади... Приветствовали его негромким ржанием. От группы людей, занимающихся строительством убежища, отделился мужчина. Он поймал лошадь за поводья и что-то закричал. Из укрытия показалась женщина в ярко-желтом платье. Мужчины побросали орудие труда и собрались вокруг лошади. Древняя раса. Правда, более светловолосые. Наверное, в их крови есть примесь салкарской крови. Все они были одеты в кожаные формы воинов. Готов держать пари, что все они в недавнем времени служили на границе. Как разведчик я знал, какая мирная картина свидетельствует о том, что где-то поблизости есть часовые и охрана. Если они обнаружат, что я выслеживаю их, мне не сдобровать. Но идти в открытую, не зная их намерений... На стене убежища я увидел свеженарисованный герб, такой же замысловатый, что и на седле лошади. Те, что поселились здесь, наверняка не ждут опасности с юга, а значит, Корстен потерпел поражение. Но зачем тогда сооружать частокол? Причем в первую очередь, ведь жилье они только начали строить. Может быть, причина кроется в том, что они слишком долго жили в страхе, Не представляют жилище бесподобного сооружения. И что мне теперь делать? Наверняка они выбрали это место сами. Именно таких людей я ищу. Впрочем, уверенности у меня не было. Они продолжали осматривать лошадь, словно она только что возникла из воздуха, сняли с нее седло и тщательно обследовали его. Потом начали что-то горячо обсуждать. резко повернули головы в мою сторону. Они не поверили, что лошадь вернулась сама по себе. Женщина в желтом платье скрылась в убежище, потом появилась снова. Она несла кольчугу. Следом за ней шла девушка в розовом платье, в руках у нее были шлемы. Четверо мужчин облачились в доспехи. пятый поднес пальцы к рту и пронзительно свистнул. Ему ответили... по меньшей мере, с пяти точек. Одна из них прямо за моей спиной, другая слева. Я прижался к земле. Неужели они уже заметили, где я? Если да, почему не набросились на меня? Если не заметили, то малейшее движение может меня выдать. Я принял рискованное решение. Лучше самому встать и направиться в лагерь, чем быть пойманным в качестве шпиона. Я поднялся, подняв руки подальше от пояса с оружием и начал спускаться с холма. Они сразу развернулись ко мне. «Давай, смельчак, пошевеливайся!» — раздался резкий голос за моей спиной. «Мы не любим тех, кто приходит без предупреждения». Я не стал поворачивать голову. «Вы видите, что в руках у меня нет оружия. Между нами не брошена перчатка. Как сказать, воин?» «Но друг не ползет на животе, как тот, кто является за головой противника и покоряет дух сраженного пулей». «За головой противника?» «Наверное, этот часовой один из тех фанатиков, что славились в битвах своей свирепостью. Они родом из Корстена, пережили слишком много и поэтому придерживаются теперь варварских обычаев. Свирепый народ». Я спускался, не торопясь. Опытным глазом я оценил местоположение их укрепления. Как только они завершат строительство Чистокола, их жилище превратится в надежную и неприступную крепость. Они поджидали меня в недостроенной части частокола с оружием в руках в шлемах и кольчугах. У того, кто стоял в центре, на шлеме были знаки отличия, выложенные желтыми драгоценными камнями. Он был средних лет, как мне показалось, хотя у людей древней расы трудно определить возраст. Я остановился в нескольких шагах от него и снял шлем, чтобы они видели мое лицо. «Роду вашему приветствие принадлежащим роду удачи, дню хорошего рассвета и заката усилием поддержку». Я произнес древнее официальное приветствие и стал ждать ответа. От него зависело во многом то, кем я буду для них, гостем или пленником. Последовала пауза. Подбородок их предводителя рассекал длинный шрам от удара меча, а на кольчуге виднелась вмятина. Тягостно тянулись минуты ожидания. За моей спиной раздалось покашливание. Наверное, по первому же приказу своего хозяина караульный кинется на меня». Я беззащитен перед ними, и руки подняты. Я, Килан Трегорд, жду решения. Род Дульмата открывает свои ворота кому? Я услышал недовольный вздох Караульного и опять встал перед сложной дилеммой. Назвать свое настоящее имя и род, к которому я принадлежу, более чем опасно. Это может меня погубить, если я объявлен вне закона. А наверняка так и обстоят дела. Называя себя вымышленным именем, можно навлечь еще больший гнев, потому что, минуя их ворота, я наверняка подвергнусь проверке на ложь при помощи специального приспособления. Остается использовать очень старые обычаи, сохранившиеся со времен войны. Но не знаю, поможет ли это мне здесь и сейчас». Род Дульмата, которому солнце, ветра и богатого урожая желаю, открывает свои ворота посланнику. Я сказал правду, и в далеком прошлом это означало, что я не могу раскрыть свои тайны, и никто не смеет выспрашивать ее у меня, иначе меня покарает сила. Я ждал, пока хозяин примет решение. Ворота открыты для того, кто клянется, что не несет беды Дульмату. его людям, дому, урожаю, лошадям. Он произносил слова медленно, с расстановкой, словно доставал их из глубин своей памяти. Я вздохнул с облегчением. Такую клятву я могу дать. Он протянул мне свой меч. Это означало, что в случае нарушения клятвы меня ждет смерть от этого оружия. Я преклонил колено и прикоснулся губами. к холодному металлу. «Я не несу беды дульмату, его людям, дому, урожаю, лошадям». Он подал еле заметный знак, и женщина в ярко-желтом платье принесла кубок, наполненный смесью воды, вина и молока. Так обычно встречали гостя. Они действительно придерживаются очень древних обычаев. Наверное, потому что... оторваны от того, что давным-давно было их домом. Хозяин сделал несколько глотков, потом протянул кубок мне. Я немного отпил, уронив по обычаю по несколько капель направо и налево, дому и земле. Потом передал по кругу кубок, который переходил от воина к воину, и, наконец, дошел до караульного, который стоял теперь рядом со мной и косился на меня с явным подозрением. Он походил на поджарого волка, выносливого и упрямого, как сталь, из которой сделан его меч. Знавал я таких. Итак, меня приняли в доме Дульмата, в некоем подобии крепости. Хозяина звали Лорд Хервон, и хотя он не говорил об этом, я догадывался, что когда-то он владел огромным поместьем. Леди Крествита, его вторая жена, вела хозяйство. Его первая семья погибла во время резни в Корстене. Леди Крествита подарила ему двух дочерей и сына. Дочери выбрали себе в мужья тех, у кого не было земли, и пополнили род Дульмата. Люди эти пришли сюда и начали устраивать свою жизнь в новых краях. «Мы приметили эту долину, когда служили на границе». сообщил мне Хервон, когда передо мной поставили еду. И разбивали здесь лагерь много раз, возводя постепенно вот это укрепление. Может быть, в твоем возрасте не понять этого, но человеку необходимо место, куда он может вернуться. И мы нашли его. Когда горы сдвинулись, а служба наша на границе подошла к концу, мы решили обосноваться здесь. Я порывался расспросить его о том, что случилось со Сткарпом за то время, что нас здесь не было, но понимал, что это невозможно. Карстен действительно не опасен. Я рискнул задать только такой вопрос. Тот, что вел меня с холма, хмыкнул. Его звали Годгар. Хервон улыбнулся. «Похоже на то. Ничего нового пока не слышно». Но если после такого поражения кто-либо из людей погара выжил, то он не человек, а дьявол. Потеряв всю армию, не имея прохода в Осткарп, они придут в себя не скоро. Пальконеры по-прежнему несут службу в горах. Вдруг остались какие-нибудь отряды? И их соколы следят за малейшим движением с южной стороны. «Ну, Ализон ведь не побежден? – спросил я. На этот раз рассмеялся Готгар. «Ализон! Эти собаки попрятались в своих конурах! Не думаю, что им придется по нраву что-либо наподобие того удара по Карстену. И раз сила...» Я заметил, как Хервон метнул в его сторону недовольный взгляд, и Готгар сразу затих, смутившись. «Да, сила поработала что надо», — вставил я. «Благодаря колдуньям мы теперь можем вздохнуть свободно». «Но сами колдуньи при этом пострадали», — раздался голос леди Крествиттой, сидевшей рядом с мужем. «Они лишились своей мощи. Многие погибли, другие истощены. Знай, Ализон, об этом нам не сдобровать». Фервон кивнул. «Так что правы те молодой человек, кто называет это перемирие лишь вздохом». Он опустил глаза. «Возможно, мы зря тратим свои силы, воздвигая все это, но так трудно терять все!» Рука женщины легла на плечо Хервона. Затем ее глаза обратились к дочерям, стоявшим поодаль. «Я заколебался. Если каким-то чудом мне удастся уговорить этих людей следовать за мной на восток, что предложу я им, кроме новых опасностей и трудностей?» Возможны бедствия хуже тех, от которых бежали они из Корстена. Оставить их в этом маленьком, с таким трудом завоеванном мире, я вспомнил золотистую землю. Ничто не остановит меня. Я должен исполнить свой долг. Готгар кашлянул. «Молодой человек, куда ты едешь? Или идешь?» Ведь несмотря на то, что на тебе обувь всадника, тебе пришлось пробираться и пешком. И тогда я решился открыть им свою тайну, рассказать, зачем явился к ним, преодолев горы, хотя чувствовал, что там, где только-только наступил долгожданный мир, говорить о новых войнах неуместно. Я ищу людей. Людей, а не человека? Хервон приподнял брови. Мне показалось, что им движет желание мстить, уходящее корнями в его прошлое. Да, людей. Тех, кто захочет попытать счастье на новой земле. Как заставить их поверить мне, какие слова найти и как при этом не сказать лишнего. Годгар нахмурился. «Ты не похож на Салкара, набирающего рекрутов». Глупо было бы проникать вглубь страны вместо того, чтобы собрать добровольцев вдоль рек и в портах. Если ты закиваешь что-то против Ализона, то знай, Сенешаль запретил кому бы то ни было заниматься этим. Нет, я не призываю вас сражаться ни на море, ни в северных краях. Я предлагаю вам землю, хорошую землю, которую нужно отстоять с мечом в руках. Леди Крествита пристально посмотрела на меня. Она подалась вперед, не отрывая глаз, словно была колдуньей, и могла разгадать правду, я говорю, или лгу. «И где находится эта твоя земля, странник?» Я провел языком по пересохшим губам. Настало время испытания. «На востоке», — ответил я. Недоумение отразилось на лицах окружающих. «Неужели их сознание так заблокировано, что я не могу заставить их даже подумать о переходе в Эскар? «На востоке», — повторила леди Крествитта недоуменно, будто я произнес слово, не имеющее абсолютно никакого смысла. «Восток?» — снова переспросила она, но на этот раз резче. «Я рисковал, но вся моя жизнь прошла в постоянных опасностях. Именно сейчас надо узнать, смогу ли я убедить этих людей». Рассказать им все, что знаю сам, может быть, это правда освободит их от пут, что наделено на их сознание давным-давно. И я поведал им о том, что удалось узнать Кемаку в Лормте, о том, что увидели мы за горами, закрытыми для Эсткарпа, но при этом я не раскрыл своего настоящего имени. Меня прервала леди Крествита». «Если бы это была правда, то каким образом вам удалось проникнуть через эти горы, которые мы не помним, о которых нам не дозволено даже знать и которые были закрыты для нас на протяжении веков?» — подозрительно спросила она. Но теперь заговорил хозяин, словно не услышав слова жены. «Действительно, я никогда не слышал о Востоке. В Корстене, да, но здесь ни разу». Словно это направление вовсе не существует. «Леди задала вопрос, который требует ответа», — рыкнул Годгар с другой стороны. «Я бы тоже хотел услышать его». Выхода нет. Чтобы доказать свою правоту, мне придется рассказать им все. Раскрыть причину, по которой я ушел на восток. Я направился туда по двум причинам. Я объявлен вне закона, скорее всего, так оно и есть. И я нечистокровный представитель древней расы. — Я так и знал! — Годгар сжал кулак. — Вне закона! И он хитростью заставил нас считать его своим гостем. Хозяин, но он не смеет являться таковым. Его надо убить, иначе он принесет нам много неприятностей. — Возьми себя в руки, — прервал его Хервон. — Как зовут тебя? объявленный вне закона. Тебе придется открыть свое имя. Киллан из рода Трегорта. На какое-то мгновение мне показалось, что мое имя ничего им не говорит. Но Годгар вдруг взревел и бросился на меня с кулаками. В голове у меня зазвенело. Шансов на спасение нет, вон их сколько против меня. Еще один удар. Темнота. Голова раскалывается, тело гудит, опять темнота. Еле различимые очертания двери или ворот прямо надо мной, земля под ноющим телом, руки крепко связаны веревкой, наверное, я в каком-то подвале. Я представил подобное сооружение, глубоко под землей, выложенное камнем или глиной, сверху лаз. А почему я до сих пор жив? почему они не убили меня на месте. Готгару мое имя известно, но они оставили меня в живых. Значит, решили передать в руки совета, а это хуже любой смерти. Я потерпел поражение. Свои ошибки начинаешь понимать уже после того, как допустишь их. Они словно щиты завоевателей на стенах побежденного замка. Впрочем, я не рассчитывал самонадеянно на победу. Сколько мне здесь еще находиться? Наверняка до властей добираться больше дня, ведь это окраина страны, даже если они отправились на самых быстрых скакунах. Если только поблизости нет того, кто может общаться с колдуньями на расстоянии. Я попытался шевельнуться. Малейшее движение доставляло нестерпимую боль. Раскалывалась голова, подступала тошнота. Тот, кто связывал меня, знал толк в этом деле. Мне не хватит сил выпутаться. Стоит ли надеяться на помощь? Если я попаду в руки властительниц, то должен кое-что сделать для других. Обратят ли колдуньи взор на восток? Могут. Я не умею заглядывать в будущее, но я должен предупредить тех, кто ждет меня с той стороны гор. Я сосредоточился, представил в своем воображении Коттею, пытаясь мысленно найти ее, где бы она ни находилась в настоящий момент. Слабый, слишком слабый отголосок, тонкая нить. Кемок? Я напрягся. Нет, я не слышу его. Наш талант не развит до такой степени. Дахаун ошибалась, говоря, что в экстренных ситуациях я могу общаться подобным образом. «Да Хаун. Я представил ее, такой, какой видел в последний раз. Лишь намек на контакт. Не тот, что существовал между мной и Кемаком или Котеей, когда слова и мысли переходят друг к другу, но достаточный для того, чтобы предупредить об опасности. В ответ раздалось нечто неясное, словно кто-то пытался докричаться до меня, но на чужом языке». Я не понимал этого послания. Я почувствовал, как от напряжения выступила из на лбу. Потом контакт прервался. Я тяжело дышал. Сердце мое билось, словно я убегал от врага. Раздался какой-то звук, словно из другого мира, издалека. Неожиданно глаза ослепил луч света. Открыли лаз. За мной пришли. Я приготовился к самому худшему. Шелест платья. Я высоко поднял голову. Почему леди Крествита пришла одна? Дверь за ней захлопнулась. Наступила кромешная тьма. Она подошла ко мне. Я уловил запах сладкой травы, которую женщины обычно кладут между свежевыстиранным бельем. Она приблизилась ко мне вплотную. «Скажи мне». «Почему ты бежал из -за Сткарпа? Ее вопрос прозвучал властно. «Но почему она решила спросить меня об этом? Какое теперь имеет значение причина нашего бегства?» Я рассказал ей обо всем, что знали мы трое. Она слушала меня, не перебивая. «Для той земли это шанс на спасение? Кто будет править ей?» «Добро». «Вместо зла. Но этому будет предшествовать война», — озадаченно ответил я. «Но почему это вас так заинтересовало, леди?» «Это может значить многое или абсолютно ничего. Они отправили гонца в Эскасл. Скоро за тобой придут». Я так и думал. Голос мой не дрогнул. Снова шелест платья. Она покидает меня. Но, поднявшись по лестнице, она заговорила вновь. «Не все думают одинаково. Вне закона можно оказаться, потому что не всем законам можно подчиняться». «Что вы имеете в виду?» Она не ответила на мой вопрос, лишь проговорила «пусть удача сопутствует тебе, Трегард. Ты заставил о многом задуматься. Я услышал, как она ступила на последнюю перекладину. Увидел, как открывается дверь. Опять темнота. Я остался наедине со своими мыслями.